Прекраснейший, храбрейший и воскомернейший из воинов мусульманских. «Дети и гранады, куда вы направляетесь?» — воскликнул он. «Помыслили вы о низости вашего поступка? Разве за закромную обиду мстят бесчестием целой жизни? Дети и гранады, вспомните о своем отечестве!» — Слова твои великодушны и благородны, — сказал один из предводителей Абен Сарахов. — Они уже не переменят нашего намерения. — Мы уезжаем из города, в котором каждый камень окрашен кровью наших братьев, пролитый предательством. Мы отправляемся в испанский лагерь, там найдут нас зягрисы. — Хорошо ли я понял? — возразил Муса. — Не обманул ли меня слух мой? Разве уже не первые граждане, славнейшие защитники гранады? Каким именем назовете вы мнимое мщение, приносящее в жертву родину и веру? Абен Серахи, заклинаю вас, откажитесь от намерения, которое навсегда запятнает вашу славу, столь великую перед детьми пророка. Откажитесь от этих внутренних раздоров, которыми воспользуются наши общие враги, чтобы покорить нас и лишить прекраснейшего царства на земле. Если же вам необходима немедленная месть, страшная как оскорбление, что же? Возвратитесь в гранаду, нападите на зегрисов и истребите их хоть всех, купайтесь в крови их, преследуйте друг друга до совершенного уничтожения» но не призывайте этих иностранцев, врагов ваших, любоваться вашими раздорами, извлекать пользу из вашей ярости. Не сделайтесь с наемниками тех, которые хотят поработить правоверных». «Муса», — отвечал тот же начальник, — «мы хвалим твою любовь к Отечеству, но пламенные речи твои не имеют более власти над нашей волей, потому что после ужасных убийств, совершенных безнаказанно, Нечего ждать в Гранаде ни правосудия, ни покоя. Между нами и предателем и миром возникла вечная ненависть. Гранада должна пасть. Владычество мавров должно исчезнуть с лица земли. Христианская Испания уже держит в руках своих победу, и мы не остановим потока, готового поглотить проклятый город. «Позор вам!» — воскликнул Муса. Неужели такое богохульство должно исходить из уст Абен-Сераха? Если мы недовольно сильны, чтобы воспрепятствовать гибели нашей отчизны, то обязаны гибнуть вместе с нею. Неужели вы забыли так скоро героическую борьбу наших предков с христианскими государями, осаду Толеды, войны кордовские защиту Севильи, где мавры, задавленные числом пали, уважаемые самими победителями. Все города аравийские могли быть покорены, но ни один не унизил себя подлостью. Неужели же гранада, гранада, последний плод нашего владычества будет несчастнее Толеды, Кордовы и Севильи? Неужели мы будем жить в унижении, когда предшествовавшие нам умерли со славой? Абен Серафи, послушайтесь меня. Я говорю вам, для вашей же пользы. Отчизна нуждается в вас, и Господь смотрит на вас. Но красноречивые слова мусы не нашли больше отголоска. Во всех этих сердцах, глубоко оскорбленных, сильнейшие убеждения должны были уступить единственному чувству мщению. Абенсырахи тронулись вперед, не выжидая боли, и медленно поехали по дороге к Веге, где находился испанский лагерь. Известие об удалении бен Сарахов произвело в городе печальное чувство. Со всех сторон раздавались жалобы и брань, жители с мрачным видом бродили по улицам, все были чрезвычайно поражены. Не приятель перед городом, а в городе отчаяние. Один Муса в этом бедственном положении не терял своей твердости, несмотря на пожиравшие его опасения. Он понял, что одни быстрые меры могли если не спасти, то по крайней мере отсрочить падение и сделать его пагубным для победителей. Он отправился во дворец мира. Абдалла медленно прогуливался под благоухающей тенью Лендарахского портера.